«Жил человек магический», вспоминая Владимира Тихомирова. Он был человек совершенно магический. Ну да, волшебный, без всяких там переносных смыслов. В его присутствии, и особенно когда он читал или рассказывал, я впадала в какой-то счастливый транс. И не могу теперь вспомнить ни дат, ни подробностей. Даже когда и как мы познакомились, точно не помню. Вот мы сидим втроем, он, я и Гриша Кружков. У нас дома, дети еще маленькие, значит, на дворе примерно середина восьмидесятых. Говорим о Биовульфе, о строках и полустроках. Потом переходим на исландские саги. Мы тогда с Гришей ужасно увлекались исландскими сагами. Даже висы пытались сочинять. Наперебой вспоминаем те места в саге Аньяле, что сильнее всего поразили воображение. Володя с Гришей восхищается жутковатой репликой одного из воинов. Он перерубил противнику ногу в бедре, и тот какое-то время стоял на одной ноге и смотрел на обрубок другой. Перерубивший сказал «Нечего смотреть, ноги нет, это точно», и противник упал замертво. Еще Володя с улыбкой повторяет за кем-то из персонажей. Интересно, живой или мертвый, сказал Скарпхедин эту вису. И мы соглашаемся, что там и тогда этот вопрос звучал вполне обыденно. Володя и сам похож на викинга на скандинавского скальда: длинные волосы, бородка, крупные неровные зубы, чуть сощуренные, будто от морского ветра глаза, некрасивый, но неотразимый. И тут совершенно для меня неожиданно. Я отстала от жизни, засиделась дома с детьми. Оказывается, что последняя его работа — ригведа. Не то вышло уже, не то вот-вот выйдет в худлите. Неужели санскрит? Подстрочник? Володя рассказывает, как работал с Татьяной Яковлевной Елизаренковой. Пересказывать не буду. Эта увлекательная история есть в интернете. И главное, как древние ведические гимны сами просились наружу спешили переводиться, реинкарнироваться в русский язык, только успевай записывать. Я поверила, и сейчас верю. У меня похожие штуки, правда редко, случаются со стихами. приблудиться какой-нибудь явно чужой, но явно же не по адресу стишок, и не выгонишь, приходится усыновлять, приспосабливать к делу, называть как-нибудь вроде подражания Некрасову. Но эти древние тексты, Похоже, знали точный адрес и только ждали своего часа. Раз десять, наверное, в самых разных местах я слушала, как Володя читает из Ригведы и от Харваведы, и каждый раз это было чистейшее волшебство. Исчезала вузовская аудитория или казенный зальчик, Володин голос гудел, как под сводами храма, тело двигалось в низдешнем ритме, лицо смуглело на глазах. Перед нами был индийский жрец, Взывающий к Агни или Вишну. Одну дату такого чтения Я, впрочем, знаю точно. 9 марта 2005 года. В тот день в Америке Рожала моя сестра, А в Москве на Фрунзенской набережной Мы с Мариной Москвиной И полдюжины наших студийцев Ждали в гости С самого Тихомирова. Студия предназначалась для молодых талантливых писателей и поэтов, пишущих для детей и юношества. Хотя мы этих ограничений не соблюдали. А крышу над головой давала нам Дина Рубина, служившая здесь в то время израильским культурным атташе. Поэтому занимались мы в помещении еврейского молодежного центра. И на случай какой-нибудь проверки первой в списке ставили Аню Эпштейн. Вечер, темень, мокрый снег. От метро минут 15-20 пешком. Я боюсь, как бы гость не заблудился, и ругаю себя, что не встретила его хотя бы на полдороги. Я боюсь за сестру и младенца, за окном холодно и как-то безнадежно. Но вот он пришел слава Богу, все-таки пришел. Включаем чайник, выкладываем на стол пряники и печенье, и через 5 минут. Древняя Индия накрывает нас горячим куполом. Володя читает гимны Агни и другим богам, потом заговоры против болезни и раны смерти. «Индра, владыка благо, убей червей у детяти, вот я жерна вам, будто зерна всех червей, я в муку порушу». Студийцы наши сидят, онемевшие, ошеломленные на лицах блаженства. Слух на слово у них уже достаточно развит, чтобы понять, перед нами речи творец. Это тоже Володина слово из гимна «Познанию». А в другом гимне сказано «Призываем владыку речи, призови нас, владыка речи, да сольемся мы с сокровенным, откровенье да не утратим». В тот день за океаном родилась у нас Сашенька, Александра Вера. Как-то раз мы с Володей по телефону договаривались о встрече. Он обещал прийти к нам с Жанной Переляевой в радиостудию на запись литературной аптеки. Володя, как автор повышенной целебности, выступал у нас даже дважды. Я предупредила про наш любимый вопрос, который задаем каждому гостю, о самых лечебных книжках его детства и особенно отрочества. Тут разговор как-то мгновенно перешел на Пушкина, И Володя сказал мне удивительную вещь, будто бы у него такая плохая память на чужие стихи и вообще на прочитанное, что он, счастливый человек, каждый год перечитывает всего Пушкина заново, как впервые. У меня довольно хорошая память на стихи, в том числе прочитанные вслух. Она, конечно, слабеет с возрастом и все же, возвращаясь домой с поэтического вечера, я обычно твержу про себя какие-нибудь полюбившиеся строчки. Но после Володиных выступлений, даже в молодости, даже когда он у меня дома читал «Жемчужину», таинственную поэму английского средневековья, помню, кто где сидел и с чем были пирожки, купленные в киоске на Никольской, после его выступлений в памяти Неизменно оставалось только ощущение золотого пчелиного гула, чистой, беспримесной радости. Радость была одной из главных составляющих его волшебной силы. Помогал ли он развешивать для выставки солнечные картины своей жены Элли, художницы Изабеллы Бочкаревой, Пересказывал ли разговоры старушек из вымирающей приволжской деревни где они с Элей проводили по полгода. А много ли клюквы? Ой, Володя, как пришли, так и воткнулись. Или вот это, живьем, перекочевавшее к нему в стихи. Одну меня Бог сберёг, да и ту забыл. Продавал ли на Рождество в подземном переходе с петрушкой на руке свою детскую книжку, пьесу Ирод Царь? Где теперь эта чудесная книжка? Куда делся весь, если верить выходным данным, двухсоттысячный тираж? Сейчас раскрыла ее наугад. Отчего ты, генерал, а я громче всех орал, царю Ироду слава? Все словом, что не делал он, все сопровождалось и окутывалось мощным излучением радости. И дар его был радостный дар. Вот почему, наверное, ему так давалась народная речевая стихия. Дети, подростки очень это чувствовали. Мой младший сын Серёжа, еще школьником увидев и услышав Володю, положительно в него влюбился. Потом студентам устраивал его выступление в своем РГГУ. Расстраивался, что мало пришло народу. Сколько бы ни пришло на Тихомирова, мне тоже всегда казалось мало, да обидного мало. Даже поехал однажды без спросу к ним с Элей в деревню. Со снабжением в тамошней глуши было из рук вон плохо, и я страшно досадовала, что пропустила Сереги отъезд и не дала ему с собой хотя бы продуктов. Свалился на людей, как снег на голову, негодовала я. А сын уверял, что Владимир Георгиевич к его появлению отнесся философски и ничуть не рассердился, и что сам он там, сложа руки, не сидел, помогал по хозяйству. Чудеса снова чудеса. Вдруг позвонила какая-то женщина, родственница, сказала, что умер Володя, поехал с соседями на их машине в поселок за припасами, там у себя на Волге. Стало плохо, не спасли. Помню, как металась по квартире, звонила кому-то в новую газету, отсылала по электронке какой-то крошечный, больше не вставить, номер уже сверстан, текст. Помню, и все равно до конца не верю, что нет Володи что он не вернется, как Гэндальф во втором томе «Властелина колец». Бормочу про себя уже заново прочитанные и перечитанные строчки. Все исполнилось силой слова. Да поможет мне жар богов. Гуляю с маленькой внучкой на детской площадке и всматриваюсь в рожицы ее сверстников, мальчишек, рожденных весной 2011-го. Не промелькнет ли что-нибудь этакое? Хорошую религию придумали индусы. И в конце концов, почему непременно мальчик? 2013 год.